тишина, снова вопрошающая чужая тишина. Первыми пойдем мы, пустотники. И хотя мы смертные, даже бесы сходят с ума от поединка с нами. Пустотник искоса посмотрел на Кастера и бес неожиданно для себя самого выдержал стеклянный, не мигающий, стоячий взгляд. Кастер помнил, с чего все началось. Когда большая тварь, в которую превратился окружной пустотник, растоптала их школьного учителя, ланисту Харона, растоптала на арене под вопли зрителей. Когда самому Кастеру хватило одной пощечины большой твари, чтобы превратиться в трясущийся студень, лишь припадочный бес Марцел, на которого смотрели косы, даже его собратья по вечности сумел завалить зверя. Только потом этот непредсказуемый бес Марцел скрылся в неизвестном направлении, и бесы шептали, что Марцел утащил раненого пустотника в полумифический Зал ржавой подписи. Но мало ли о чем шепталась пыль манежная. Кастер был практиком, и поэтому он дал Марцелу уйти, поставив казармы на пути паучьей центурии, специализировавшиеся на поимке беглых бесов. Поставил и держал, держал до тех пор, пока порченные жрецы не поняли глубины пропасти, открывшийся при бунте бессмертных. «Первыми пойдем мы, пустотники». «Но почему не удержался Архилай?» Ах, «Потому что мы в ответе за всех вас». Тихо и очень серьезно ответил пустотник. Он больше не улыбался. К вечеру был оглашён приказ: бесам давались равные со всеми гражданами права, кроме одного главного права права на смерть. Его бесам не мог дать никто. Но ну, в остальном не будет больше бессмертных бойцов на аренах цирков. Не будет бессмертных рабов в Оловянных и прочих рудниках. А беглым бесам объявлялась амнистия. Отныне все они являлись полноправными гражданами Сагдийской империи. Столичные горожане поначалу ворчали, где это, мол, видно, чтобы бесы, бесправа и свободные, что же это такое-перетакое, ворчали и все равно вздохнули с облегчением». Обезы уже готовились к выступлению навстречу кальским армадам. Наконец-то у них было дело. Пятое. Это было, подумал Сигурд Йероу, постоянный скользящий в сумерках. Это было подумал Солли из Шайнхольма, изменчивый перевертыш. И оба ответили сами себе, да, нам не понять многого, но нам дано знать. Это было. Солли проснулся от острого ощущения опасности. Он коротко заворчал, Загривок вздыбился серым подлеском, и пасть волка приоткрылась, обнажая влажный жемчуг клыков. Воздух горчил, сырость проникала в легкие, и вообще все было не так, как надо. «Мертвители!» — мелькнуло в мозгу Изменчивого. «Рядом!» Сигурд уже стоял у выхода из пещеры, Держа руку на полуобнаженном мече и напряженно всматривался в предрассветный сумрак. В повадке с Алара мгновенно пробилось что-то хищное, впитанное с молоком матери и не вытравляемое никаким опытом и обстоятельствами. Перевертыши, не оборачиваясь бросил Еро близко. Стаи изу в пещере не было, Даже Вайл куда-то делась, а о Даймоне нечего было и говорить. Пустотник почти не покидал, пенаты вечных пропадают там с утра до ночи. И вдруг все успокоилось. Исчез горький привкус беды, унялась дрожь листьев. Ветер перестал жарко дышать в затылок, и пещера больше не казалась западней, а стала, чем и была, пристанищем. Не сговариваясь, постоянные изменчивые шагнули наружу, окунувшись в сонное предчувствие восхода, и мгновенно перешли на бег, ровную размашистую рысь волка и мягчайшую ритмичную поступь скользящего в сумерках. Вдвоем вместе они неслись в умирающие ночи в немыслимом для этого мира сочетании, сливаясь с ним и друг с другом. И когда Солли резко свернул в сторону от привычной тропы, Салар последовал за ним, не задумываясь. Солли почуял свою стаю. Сигурд услышал начало гона. Волки подняли какого-то зверя и теперь умело вели его к водопою, где добычу уже ждал невидимый и неумолимый зул. Бросок, удар — и обвал стаи захлестывал сбитую с ног жертву. Потом волки отходили от тела, возбужденно рыча и косясь на свивающего свои петли удава. Это был их новый, но входящий в привычку ритуал. Зуб подползал к жертве, долго раскачивался над ней, и лишь после этого разрешал волкам уносить добычу к пещере. Но сейчас... сейчас было что-то не так. Солли внезапно остановился, как вкопанный. Остановился и сменил облик. Сигурд отвернулся. Он не любил смотреть на момент перехода. В памяти сразу всплывали учения в школе Салара, в Вайнганга и многое другое из его лесной жизни, о чем Яроу предпочел бы теперь вспоминать пореже. Соль не двигался. У ног его набухал от росы серый широкий плащ, разодранный надвое, почти неразличимый в рассветных сумерках, но изменчивый не мог ошибиться. Чуть поодаль... Вцепившись в сломанный меч, скорчился худой человек в короткой тунике, открывавший жилистые ноги в шрамах. Голова убитого была неестественно вывернута, и спину прочерчивали страшные борозды от кривых когтей. «Это мертвитель», — хрипло сказал Солли, забыв о том, кто сейчас стоит рядом с ним самим. Они шли за мной еще по пустыне. Он присел и всмотрелся в подсыхающие раны. Странные когти. У Пардуса не такие. Да и не водятся они здесь. Пардус это. Это перевертыш. Сигурд шагнул к кривому чахлому стволу дерева Раус. Пума, перевертыш. Я уходил от них через мостай. Думал, отстанут. Даймона побоятся. Они... Сигурд осекся. Остановился и долго молчал. Нет, не они. Он. Гляди, Солли. Два тела настолько переплелись в яростном смертельном объятии, что было трудно понять, кто из них Салар, а кто Перевертыш. Им самим, во всяком случае, это было уже безразлично. Сигурд осторожно высвободил левую руку убитого Салара, разорвал рукав, потом проделал то же самое с его напарником. — Все, — отрывисто сказал героу, все браслеты. Чистого неба вам, уходящий в последний раз. И тебе, чистого неба, гордый вождь аркнейских лесов, несущий свою ненависть подобно знамени».